Глава восьмая Мисс Рэнк стояла у доски и медленно с расстановкой произносила латинские глаголы. Она называла их по-английски и на латыни, и они сами собой появлялись на доске. Всякий раз, когда мы зубрили нудные спряжения, у меня в голове начинала вертеться песенка из старого субботнего мультика «School House Rock». Гнать, держать, смотреть и видеть. Глагол. Ты то, что происходит. <сёк> в общем, я сидел и потихоньку напевал это себе под нос, когда мисс Рэнк начала спрягать глагол «учиться». Дискер. Учиться. Узнавать новое. Надо много узнать, чтобы место занять. Закрутилось у меня в голове. Мы ходим в школу, чтобы учиться. Продолжала мисс Рэнк. И тут меня накрыло догадкой. Прямо как будто тяжеленная наковальня упала с неба прямо мне на башку. Я обвел глазами класс. Кому надо много узнать? Конечно, школьникам! Я находился на планете школ среди тех, кому надо много узнать. Может, Лимерик намекал, что гробница спрятана на Людусе? На той самой планете, на которой я столько лет изнывал от вынужденного бездействия. Я вспомнил, что Людус по латыни вроде бы значит «школа». Вытащил словарь, чтобы проверить. И обнаружил, что у этого слова есть и другое значение. Не только школа, но еще и спорт и игра. играл Игра! Тут я с грохотом выпал из своего пластикового стула на пол логова. Консоль уловила движение и попыталась уронить на виртуальный пол и моего аватара в латинском классе, но школьная программа этого, разумеется, не позволила. И на дисплее у меня загорелось предупреждение. Оставайтесь на месте. Вставать во время урока запрещено. Я заставил себя успокоиться и не делать поспешных выводов. На других планетах Оазиса было полно частных школ и университетов. Лимерик вполне мог указывать на них, но я в это не верил. Людус был более вероятным вариантом. Джеймс Холидей перевел миллиарды долларов в фонд общеобразовательной системы ОАЗИСа, желая продемонстрировать огромный потенциал симуляции как инструмента обучения. А перед смертью основал еще один фонд, чтобы школам в ОАЗИСе всегда хватало финансирования. Кроме того, образовательный фонд «Холидея» предоставлял детям из необеспеченных семей по всему миру консоли «Оазиса» и доступ в интернет, чтобы они могли учиться. Людус и все школы на нем программировали сотрудники GSS. Вполне возможно, именно «Холидей» дал планете такое имя, и у него был доступ к исходному коду планеты — Так что он вполне мог что-то на ней спрятать. Все эти догадки одна за другой взрывались у меня в голове, как атомные бомбы. Согласно оригинальному модулю DID, вход в Tomb of Horror скрывался недалеко от невысокого плоского холма около трех ярдов в длину и 200 ярдов в ширину. На плоской вершине холма располагались большие черные валуны, и если взглянуть на них с высоты птичьего полета, они напоминали пустые глазницы, ноздри и зубы человеческого черепа. Но если на Людусе и есть такой холм, разве возможно, что никто до сих пор на него не наткнулся? Очень даже возможно. На планете росли обширные леса. Некоторые из них раскинулись на многие десятки квадратных миль. Никто и не думал туда соваться, потому что делать там все равно было нечего. Реки, озера, леса и поля на Людусе выполняли чисто декоративную функцию. Заполняли собой незанятое пространство между школьными кампусами. Конечно, пока безвылазно торчал на планете, я немного побродил по лесу вокруг своей школы. Просто со скуки. Увидел лишь тысячи созданных компьютерных деревьев. Ну, иногда еще попадались птички, белки и кролики. Их убийство не приносило очков опыта. Я проверял. В общем, вполне вероятно, что где-то среди нехоженных лесов скрывался маленький холм, похожий на череп. Я попытался вызвать на дисплей карту Людуса, но не смог. Урок еще не закончился, и программа не позволяла открывать посторонние материалы. Фокус с книгами из библиотеки не срабатывал с картами и атласами. Черт! Вырвалось у меня со злости. Никто этого не услышал. Система слежения за дисциплиной все отфильтровала. Но на дисплее у меня вспыхнуло второе предупреждение. сквернословить запрещено. Я посмотрел на часы. До конца учебного дня оставалось 17 минут 20 секунд. Я ждал, стиснув зубы. А мысли продолжали бешено метаться. Людус – ничем особо не примечательный мирок в первом секторе. Здесь не было ничего, кроме школ. Так что никому из пасхантеров не пришло бы в голову искать тут медный ключ. Даже мне это не пришло в голову, а значит Людус и вправду был идеальным местом, чтобы спрятать сокровище. Только почему из всех планет Холидей выбрал именно его? Разве что... Разве что он хотел, чтобы ключ нашел школьник. От всего этого у меня уже голова пошла кругом. И тут, наконец, прозвенел звонок. Мои одноклассники потянулись в коридор, а некоторые просто растворились в воздухе, не вставая из-за парты. Аватар Мисс Рэнк тоже исчез, и вскоре я остался один в классе. Я раскрыл перед собой карту Людуса, трехмерный шар, и принялся вращать его рукой. По меркам оазиса это была небольшая планета, раза в три меньше Луны, ровно тысячи километров в обхвате. Всю его поверхность занимал один большой континент, никаких океанов, лишь несколько десятков больших озер. Планеты в оазисе не подчинялись законам природы. На Людусе всегда был день, вне зависимости от того, в какой точке планеты ты находишься, и безоблачное голубое небо. Солнце всегда стояло на одном месте и никуда не двигалось – Виртуальный источник света на виртуальном небосводе. На карте тысячи школьных кампусов выглядели маленькими пронумерованными прямоугольниками, рассыпанными по всей поверхности планеты. Между ними вздымались горные хребты, бежали ниточки рек, зеленые луга и леса всех форм и размеров. Многие из них непосредственно примыкали к кампусам. Рядом с картой я раскрыл модуль гробницы. На одной из первых страниц содержалось схематическое изображение холма. Я сделал скриншот, оставил его висеть в углу дисплея и принялся рыскать по своим любимым сайтам с программным обеспечением. Наконец я нашел то, что было нужно. Высококлассный модуль распознавания образов для карт Оазиса. Я загрузил его с хан и потратил еще несколько минут, разбираясь, как просканировать весь людус на предмет холма, похожего на череп. Именно такого, как на иллюстрации в модуле. Еще через 10 минут программа вывела на дисплей возможное совпадение. С замиранием сердца я подтянул выданный фрагмент карты к иллюстрации из модуля и понял, что нашел. Это был тот самый холм. Я чуть уменьшил масштаб карты и обнаружил на северной стороне холма песчаную осыпь. Все как в модуле. Мой победный вопль эхом отразился от стен пустого класса и потряс мое маленькое логово. Я отыскал гробницу! Фух. Когда наконец смог немного успокоиться, я взялся за расчеты. Холм находился в центре леса амебообразной формы, располагавшегося на противоположной стороне планеты в 400 километрах от моей школы. Максимальная скорость моего аватара не превышала 5 километров в час. Так что пешком я добирался бы до места трое суток. И то если бежать без остановки. Если же воспользоваться телепортом, у порога гробницы можно оказаться за несколько минут. Расстояние не такое уж и большое. Плата вряд ли превысит несколько сотен монет. Увы, у меня на счету не нашлось бы и этого. Там был большой жирный ноль. Я прикинул, какие у меня есть варианты. Эйч одолжил бы денег, но я не хотел просить о помощи. Если я не могу добраться до гробницы сам, значит, я этого не заслуживаю. Кроме того, мне не хотелось врать Эйчу о том, зачем мне деньги. А если учесть, что я никогда не обращался к нему с такими просьбами, любое объяснение будет звучать подозрительно. Подумав об Эйче, я невольно заулыбался. Он просто охренеет, когда услышит, что гробница все это время была в каких-то 70 километрах от его школы. Считай, у него на заднем дворе. Тут мне в голову пришла блестящая идея. Я подскочил как ужаленный, выбежал из класса и помчался по коридору. Я не просто придумал, как не телепортироваться через полпланеты, а знал, как сделать так, чтобы за это заплатила моя школа. В каждой школе Оазиса были разные спортивные команды по борьбе, футболу, бейсболу, волейболу и таким видам спорта, которые невозможны в реальном мире. Например, квиддич и захват флага в невесомости. По сути, они мало отличались от обычных школьных команд в реальном мире. Их участники также бегали, прыгали и боролись. Просто для виртуальных спортивных игр требовалось надевать на себя не только визоры перчатки, но и дополнительное специальное оборудование считывающие все движения игрока. А в остальном все было как в реальных школах. Ежевечерние тренировки, болельщики, девочки с помпонами и регулярные соревнования. В моей школе любой ученик, желающий поболеть за свою команду, мог получить бесплатный сертификат на телепортацию в ту школу, где проходили игры. Пока я воспользовался этой возможностью всего один раз, когда наша команда по захвату флага играла против школы Эйча. Примчавшись в административное отделение, я прилип к расписанию спортивных событий и вскоре нашел, что искал. Этим вечером наша футбольная команда играла против школы номер 0571 на Эйч их территории. Оттуда до гробницы было меньше часа бегом. Я выбрал эту игру и в инвентаре моего аватара тут же появился сертификат на бесплатную телепортацию до школы номер 0571 и обратно. Я на пару секунд задержался у своего шкафчика, чтобы закинуть в него учебники и взять фонарик, меч, щит и броню. А потом со всех ног рванул прочь из школы. Достигнув красной черты, отмечавшей границу школьной территории, я притормозил и огляделся. Не увидев никого поблизости, я перешагнул черту, и над головой у меня вместо имени Wait3 загорелась Парсифаль. Здесь, за пределами школы, я мог пользоваться своим основным ником, а мог и вовсе скрыть его, что, собственно, тут же и сделал. Я собирался сохранить инкогнито. Ближайший транспортный терминал был в двух шагах от школы. Мощеная булыжником дорожка вела к большому павильону с круглой крышей и белыми колоннами. На каждой колонне виднелся знак телепорта, буква «Т», вписанная в синий шестигранник. Уроки только что закончились, поэтому к терминалу тянулась длинная вереница аватаров. Внутри павильона стояли ряды синих кабинок. Цветом и формой они всегда напоминали мне машину времени TARDIS из сериала Доктор Кто. Я юркнул в первую попавшуюся свободную кабинку, и она автоматически захлопнула дверь за моей спиной. Пункт назначения вводить не пришлось, он уже был закодирован в сертификате. Я просто сунул карточку в щель, и на экране загорелась карта Людуса. От точки, где я находился, к светящейся зеленой точке рядом со школой номер 0571 тянулась линия, а внизу значилось расстояние 462 километра и стоимость 103 монеты. Система подтвердила подлинность сертификата, напротив суммы появился статус «Оплачено». И я в мгновение ока перенесся в точно такую же кабинку, в точно таком же транспортном терминале, но другой в стороне планеты. Я выскочил наружу. На юге возвышалось здание школы номер 0571, отличающиеся от моей лишь видом окружающего ландшафта. Я заметил несколько своих одноклассников, шагающих к футбольному стадиону, болеть за нашу команду. И охота же им было сюда тащиться. С тем же успехом могли посмотреть трансляцию. А пустые места на стадионе заполнили бы компьютерные болельщики, которые жевали бы хот-доги и скандировали кричалки совсем как живые. И даже волну бы иногда делали. Я помчался в противоположном от школы направлении через зеленое поле, за которым виднелась невысокая гора и лес у ее подножья. Задал аватару направление... Включил функцию автоматического бега и сам залез в инвентарь и достал оттуда свою скромную экипировку. Доспехи тут же оказались на теле моего аватара, щит появился на перевязи за спиной, а меч в ножнах на боку. Когда я почти достиг кромки леса, у меня запеликал телефон. Звонил Эйдж. Наверное, хотел узнать, почему я до сих пор не в норе. Ответить я не мог. Эйдж бы увидел, что я со всех ног бегу по какому-то полю, а позади виднеется школа номер 0571. Если бы я ответил без видео, Эйдж тем более что-то бы заподозрил. В общем, я решил подождать, пока звонок будет переведен на видеопочту. Лицо Эйча показалось в маленьком окошке внизу дисплея. За спиной у него была видна ПВП-арена. Десятки аватаров сражались друг с другом на многоярусном игровом поле. «Эй, Си, что поделываешь?» Спросил Эйч и расплылся в улыбке, как чеширский кот. «Небось дрочишь на Леди Ястреб. Короче, выходи на связь. Я все еще собираюсь запастись попкорном и посмотреть сезон «Квартирантов». Ты как?» Он нажал на отбой, и картинка пропала. Я отправил ему ответ текстовым сообщением, мол, уроков задали выше крыши, так что сегодня не получится. А потом открыл модуль Tomb of Horror и стал неспешно и вдумчиво перечитывать. Я был уверен, в нем содержится детальное описание того, с чем мне сейчас предстоит столкнуться. На всеми забытом краю мира, под одиноким холмом, «Сокрыта зловещая гробница ужасов», — гласило вступление. «В хитросплетении подземных ходов полно жутких ловушек, свирепых монстров и несметных сокровищ. А где-то в самой глубине покоится злобный полулич». Последний пункт вызывал у меня особое беспокойство. Лич — Это нежить, как правило, очень могущественный чародей или король, сумевший с помощью черной магии вселить свой дух в собственное мертвое тело и таким способом обрести подобие бессмертия. Личи не раз встречались мне в разных видеоиграх и в фэнтези, и я твердо знал, от них надо держаться подальше. Я изучил карту гробницы и описание всех ее многочисленных комнат. Вход в нее скрывался под обветренным утесом. Он вел в лабиринт из 33 комнат со злобными монстрами, коварными ловушками и сокровищами, преимущественно проклятыми. Если же вам удавалось обойти все ловушки и пробраться через лабиринт, вы оказывались в усыпальнице самого короля Асерерака Полулича. В ней было полно сокровищ, но стоило вам коснуться чего-нибудь, как являлся Ассрерок и устраивал вам такой привет с того света, что только перья летели. Если же каким-то чудом вы ухитрялись одолеть лича, то могли забрать сокровища и покинуть гробницу. Квест завершён, миссия выполнена. Если Холидей воссоздал гробницу ужасов точно по описанию в модуле, у меня намечались крупные проблемы. Я располагал хлипким аватаром третьего уровня, с не магическим оружием и жалкими 27 хитами. Любой монстр, любая ловушка из описания в модуле прихлопнут меня на месте. И даже если я сумею обойти их и попасть в усыпальницу, Король Лич испепелит моего аватара одним взглядом. Но в моем положении находились свои плюсы. Мне было почти нечего терять. Если мой аватар погибнет, я лишусь меча, щита, кожаных доспехов и трех уровней опыта, которые сумел достичь за несколько лет. Мне придется создать нового аватара первого уровня, который войдет в систему там же, где Парсифаль входил последний раз, то есть у шкафчика в школьном коридоре. Тогда я просто вернусь в гробницу и буду штурмовать ее до тех пор, пока не соображу, где там спрятан медный ключ. Увы, в Оазисе нельзя было завести себе запасного аватара. Симуляция позволяла иметь только одного. В принципе, умелец мог поколдовать над визором, чтобы обмануть систему сканирования сетчатки и завести второй аккаунт. Но такие фокусы были чреваты пожизненным банам в Оазисе и вылетом из охоты за яйцом ни один пасхантер не пошел бы на такой риск. У меня было и второе преимущество. Я знал, что именно ждет меня в гробнице, но по крайней мере, я на это надеялся. Модуль содержал подробную карту с указанием всех ловушек и того, как их обезвредить. Я знал, в каких комнатах засели монстры и где спрятано оружие и сокровища, если, конечно, холлидей не решил все переделать. В таком случае мне просто хана. Но в тот момент меня переполнял такой восторг, что даже не хотелось париться по этому поводу. В конце концов, я сделал величайшее, важнейшее открытие в своей жизни. Я в двух шагах от места, где спрятан медный ключ. Наконец, я оказался в лесу. Меня окружили клёны, дубы, ели и лиственницы. Вроде бы такие же, как в стандартных шаблонах, но при этом прорисованные до мельчайших деталей. Я присмотрелся и увидел вереницу муравьев, ползущих по неповторимым изломам и трещинам древесной коры и воспринял это как знак, что я на верном пути. Никаких тропинок не было и я пошел напрямик, сверяясь с картой, пока не выбрался на большую поляну, на которой стоял холм череп. Сердце у меня едва не выпрыгивало из груди. Я взобрался на плоскую вершину холма и как будто шагнул в картинку из DID-модуля. Холидей воссоздал его в точности. 12 массивных черных глыб были расставлены так, что получался человеческий череп. Я прошел к северной стороне холма и спустился по Осыпи. С помощью карты я смог быстро отыскать место под обветренной скалой, где должен был находиться вход в гробницу. И принялся копать, приспособив щит как лопату. Вскоре мне открылся туннель, ведущий в темный подземный коридор, пол которого был выложен мозаикой. Среди разноцветных камней змеилась дорожка из красной плитки. Опять же, все в точности как в модуле. Я переместил карту подземелья в правый верхний угол дисплея и сделал ее полупрозрачной. Прицепил щит на спину и достал фонарик. Потом еще раз огляделся, проверяя, не следит ли кто за мной, покрепче ухватил рукоять меча и вошел в гробницу ужасов. Конец восьмой главы.